Глава девятая. Крабл. В школе Олег сидел словно на иголках. Он ничего не видел и не слышал. Все мысли крутились только вокруг предстоящего рейда в Фобос. И как только уроки закончились, он словно спринтер ринулся домой, перепрыгивая газоны и разбрызгивая во все стороны мутные лужи. Ровно в 15.35 он влетел в пустую квартиру, отбросил в угол рюкзак и толстую куртку, на ходу стянув в себя серый свитер.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 показывая, что они будут ждать его внутри. Олег кивнул и пошел следом за ними. Погода совсем испортилась, и все небо заволокли тяжелые свинцовые тучи. Начал накрапывать мелкий дождь. Когда Олег подошел к ребятам, то те молча стояли около лестницы и с хмурыми лицами рассматривали мрачный вход в ней. Ладно, — наконец прервал молчание Артем. — Давайте знакомиться, это Олег. «А это Макар», — он указал рукой на кренастого парня с небольшой бородкой. «И Егор». Второй парень был худощавым, но жилистым. На его переносице поблескивали очки. План действий такой. Егору удалось достать старый план Фобоса с подвальными помещениями и дореволюционную планировку этого участка. Вероятно, не без долгих заморочек построили над фундаментом дома Вальзера, который находился прямо там, где сейчас растет дерево.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 Сильные порывы ветра раскачивали кроны деревьев, сгоняя на землю последнюю листву. Где-то далеко слышался шум машин. Он тяжело вздохнул и зашел внутрь здания. Лучи фонарей двигались по стенам, потолку, выхватывали из мрака разбитые катки для цветов и сломанную мебель. Артем стоял рядом с лестницей и напряженно всматривался в густую темноту наверху. Олег тихо подошел к Егору и шепотом спросил.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 идущий вдоль разбитых окон. Точно в таком же коридоре вчера вечером побывал Олег. Здесь было почище, чем на третьем этаже, но битое стекло также густо валялось на широких подоконниках и на неровных плитах пола. Вдоль стен располагались двери, покрытые белой, облупившейся от времени и сырости краской. Ребята шли осторожно, стараясь не шуметь».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 Все остальное произошло за считанные секунды. Послышались частые щелчки. Олег с ужасом выдохнул. «Берегись!» И Макар словно пробка вылетел из комнаты и тяжело рухнул метрах в четырех от двери. Раздался влажный хруст сломанной кости и крик боли. Наступила тишина. А в дверном проеме в свете дрожащих фонарей проступило темное, густое облако. внутри которого зловеще мерцали серебристые искры. В следующее мгновение из облака появилось чудовищное, перекошенное от злобы лицо, и черный сгусток ринулся на побледневших от ужаса ребят. Невидимая рука легко приподняла Артема на полметра и с силой отшвырнула в сторону. Его тело с размаху впечатало стену и осело на пол. Фонарь. Громко ударился о бетон и погас. Новый удар пришелся в грудь Егора. Он громко охнул и, пролетев несколько метров, рухнул на извивающегося от боли Макара. Послышался стон. Тут же раздался хлопок и скрежет металла. Один из фонарей на полу превратился в лепешку, а второй разлетелся на куски от удара о бетонную стену.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 Серебристые мерцающие искры закружились быстрее, и из черной глубины облака стало проступать жуткое лицо призрака. Где-то справа застонал Артем. Глаза монстра отливали красным. Рот расплылся в ужасной безжалостной ухмылке. Олег вскинул фонарь, надеясь отпугнуть чудовище, но ухмылка стала еще шире, и призрак прошипел ему в лицо. И ты!» Невидимая сила вырвала фонарь из рук Олега и отбросила в сторону. Фонарь ударился о стену, хрустнуло стекло и... Все погрузилось во тьму. Ледяная рука сдавила Олегу горло. Бесплотные пальцы делали это медленно, как будто призрак получал от этого удовольствие. Олег судорожно дернулся, пытаясь вырваться на рука чудовища еще сильнее, вжал его в бетонную стену. Внутри лаборатории снова раздался звук удара. Он задыхался. Перед глазами поплыли черные круги. «Свет! Нужен свет!» Как будто сквозь туман донесся до Олега хриплый, отчаянный голос Артема. Зажигалка лежала в заднем кармане джинсов. Трясущейся рукой Олег выхватил ее из кармана и с последних сил крутанул маленькое ребристое колесико. Пламя вспыхнуло сразу. Тонкий дрожащий язычок мгновенно выхватил из мрака черное густое облако, жадно присосавшееся к груди Олега. Раздалось жуткое шипение и призрак отпрянул назад. Снова метнулся к Олегу.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 Приоткрытую дверь лаборатории.